Глава 4. Войдя в отхожее место, Джо осторожно прошла по усеянному экскрементами полу из тонких досок и заглянула в узкую полоску между крышей и стеной, оставленную для вентиляции. Она оказалась даже меньше, чем она помнила. Не оставляя себе времени усомниться в своих намерениях, она подпрыгнула. Её пальцы ухватились за край стены, Сандалии нащупали опору на грубой штукатурке, и она оказалась наверху. Если бы напряжение не лишило её возможности дышать, она могла бы рассмеяться. Из всех взрослых послушников только у неё с её тощим немужским телом были достаточно узкие плечи, чтобы протиснуться в эту щель. Ещё через секунду она извиваясь вылезла наружу, и свалилась вниз головой на мягкую землю под сливовыми деревьями потом вскочила и стараясь производить как можно меньше шума сломала нижнюю ветку ближайшего дерева сердце её лихорадочно стучало услышал ли это наставник Фан и её облегчению треск ветки заглушили звуки веселья доносящиеся с других террас монахи которые предпочли не ходить на церемонию запуска фонарей Закончили читать свои сутры и развлекались. Джу подумала, что наставник Фан наверняка это не одобряет. Она схватила один из кувшинов с вином, стоящих под деревьями, и с веткой в руке побежала к лестнице. Почти сразу же она услышала гневный вопль. Наставник Фан обнаружил её бегство и пустился в погоню. Все остальные мысли испарились из головы Джу. Она была добычей спасающейся от хищника, и речь шла о выживании. Лёгкие жгло как огнём, лодыжки болели. Тяжёлое дыхание, хрипы и стоны её напряжённого тела громом отдавались в ушах. Она бежала изо всех сил, понимая, что от этого зависит её жизнь. Я не уйду из монастыря, не уйду. Шум погони затих. Но это была лишь временная передышка. Наставник Фан понимал, что она побежит в кабинет настоятеля умолять о снисхождении. Он бросится туда другой дорогой, чтобы попытаться опередить её. И если бы они действительно бежали туда наперегонки, она не сомневалась, что он бы победил. Наставник Фан бегал медленно, но он изучал этот лабиринт двориков вдвое дольше, чем прожила на свете Джу. Он знал все потайные лестницы и все короткие пути. Но Джу не нужно было заканчивать эту гонку в кабинете настоятеля. Ей только нужно было добежать до одной определенной террасы раньше него. Последняя лестница, и Джу, задыхаясь, выскочила на эту террасу. Через мгновение она услышала шлепанье сандалей, поднимающихся по лестнице с другой стороны. Несмотря на то, что Джу опередила наставника Фан, теперь ей едва хватило времени спрятаться в тени на верхней площадке лестницы. Она собралась силами, подняла ветку вверх, и как только яйцевидная голова наставника Фан вынырнула из полумрака, нанесла удар. Ветка с треском обрушилась на голову жертвы. Наставник Фан рухнул. Внутри Уджу всё сжалось от страха перед неизвестностью. Правильно ли она рассчитала? Ей пришлось его сильно ударить. Но если она не вырубила его полностью, он мог её увидеть и понять, что она сделала. Это было бы хуже всего. Но если она ударила его слишком сильно, она присела рядом с его головой и с облегчением ощутила на своей руке его дыхание. Он не умер. Она смотрела на его обмякшее лицо цвета тофу и изо всех сил желала, чтобы он очнулся. Первый приступ паники начался с покалывания в ладонях. Чем больше времени он будет приходить в себя, тем больше шансов, что ее поймают здесь, где ей быть не следует. После мучительно долгого ожидания наставник Фан наконец застонал. Джуни никогда ещё не была так рада услышать его голос. Стараясь держаться вне поля его зрения, она помогла ему принять сидячее положение. Что случилось? хрипло спросил он, неуверенно потрогал свою голову, казалось, он совсем забыл, что заставило его бежать. Джул увидела, как трясутся его руки от боли и растерянности, и почувствовала, как в ней растёт решимость и уверенность. Это может получиться. Это сработает. "Ох, вы, наверное, ударились", произнесла она, стараясь говорить тонким, похожим на женский голосом. Она надеялась, что так он её не узнает. "Куда вы так спешили, уважаемый монах? Вы упали. Не думай, что это серьёзно. Выпейте это лекарство, вам станет лучше". Она протянула руку из-за его спины и поднесла к его губам кувшин. Он послушно взял его, выпил и слегка закашлялся, почувствовав в горле незнакомый вкус. Вот так, подбодрила его Джу. От головной боли нет ничего лучше этого. Она оставила его пить из кувшина и ускользнула в другой конец двора, к спальне на краю террасы. Масляная поверхность оконной бумаги светилась изнутри. Слышались голоса и смех. Сердце Джу забилось быстрее от предвкушения. Она набрала в грудь побольше воздуха и пронзительно закричала изо всех сил: "Посторонний!" Она уже спустилась до половины лестницы, когда раздались вопли. Монахини, выбежавшие из спальни для гостей, так громко и пронзительно выкрикивали обвинения, что Джу слышала их так ясно, как будто не покидала двора. Монах, напившийся до того, что свалился с ног, он нарушил их личное пространство с вопиющими похотливыми замыслами. Он сделал посмешище из своих клятв. Он нарушил закон кармы. Радостно прыгая вниз по лестнице, Джу с удовлетворением думала: "Теперь вы увидите, кто нарушил заповеди". Джу и Суйда стояли на верхней террасе и смотрели, как наставник Фан выходит из кабинета настоятеля. Джу увидела старика в короткой одежде крестьянина, так не похожего на бывшего наставника послушников, как не похож взъерошенный голодный призрак на того живого человека, каким он был раньше. После того, как наставника Фан обнаружили пьяным во дворе у монахинь, их настоятельница в ярости пришла к настоятелю монастыря, И наставник Фан был с позором лишён звания монаха. Наставник Фан неуверенно постоял на месте, потом опустил голову и шаркающей походкой стал спускаться по лестнице к воротам монастыря. Он был невиновен. Джу сделала это с ним. Она полагала, что это лучше, чем то, что она задумала сначала. И результат её устроил Она прислушалась к своим чувствам и обнаружила жалость, но не сожаление. "Я бы снова это сделала", с яростью подумала она и почувствовала, как её охватило нечто похожее на восторг. "Теперь это моя жизнь, и я пойду на всё, чтобы её сохранить". Стоящий рядом Сюйда тихо сказал: "Он узнал, да? Поэтому ты зашёл так далеко". Джу в ужасе повернулась к нему. На мгновение у неё промелькнула ужасная мысль, что ей придётся сделать с Сюйда то же, что она только что сделала с наставником Фан. Но потом она увидела, что его лицо так же неподвижно, как у высеченного из камня батхисатвы, и какое этих статуй полно сострадания и понимания. Дрожа от облегчения, она поняла, что в глубине души всегда подозревала, что он всё знает. Как давно ты Цуида сохранил серьёзное выражение лица, но ему это явно стоило героических усилий. "Маленький брат, мы шесть лет спали в одной постели. Может, другие монахи понятия не имеют о женском теле, но я-то знаю. Ты никогда ничего не говорил?" Задумчиво сказала Джу. Она ощутила пронзительную ностальгию по тем временам, когда он охранял её, а она предпочитала этого не замечать. Сюйда пожал плечами. Какая мне разница? Ты мой брат, что бы ни скрывалось у тебя под одеждой. Джу посмотрела на его лицо, которое знала лучше своего собственного. Когда становишься монахом, полагается отбросить все мысли о семье. Тогда ей казалось забавным, что она пришла в монастырь и только там впервые поняла, что это означает. У них за спиной кто-то кашлянул. Это был один из монахов, личных помощников настоятеля. Он слегка поклонился Сюйда и сказал: "Монах Сюй, простите, что прерываю ваш разговор". Потом суровым голосом обратился к Джу. "Послушник Джу, настоятель послал меня за вами". "Что?" Джу поверить в это не могла. "Зачем?" Конечно, наставник Фан пытался протестовать, заявлял настоятелю о своей невиновности и пытался свалить всю вину на джу. Но кто мог поверить обвинениям опозоренного монаха? Настоятель никогда бы не принял их за чистую монету. В панике Джу лихорадочно вспоминала свои действия в отхожем месте и во дворе у монахинь. Она не видела никаких ошибок. Это должно было сработать. Она с такой страстью твердила это себе что действительно в это поверила. Это действительно сработало. Это что-то другое. Наверняка ничего серьезного», — поспешно заверил ее Сюйда, видя выражение лица Джу. Но на его лице она видела отражение собственной тревоги. Они оба знали правду. За все годы, прожитые в монастыре, послушник никогда не удостаивался аудиенции у настоятеля которая не закончилась бы исключением. Перед тем как они расстались, Сюида молча дружески пожал ей руку. Теперь, когда Джус спускалась по ступенькам лестницы, она всё-таки почувствовала сожаление. Я сделала ошибку, с горечью подумала она. Мне следовало его убить. Джу никогда прежде не заходила в резиденцию, не говоря уже о кабинете настоятеля. Её дрожащие ступни утонули в узорном ковре. Переливающийся блеск столиков из розового дерева притянул её взгляд. Из открытых дверей открывался вид на двор ризницы, заросший индийской сиренью, стройные стволы которые сверкали, отражая золотистый свет ламп в доме. Сидящий за письменным столом настоятель казался джу крупнее, чем когда она смотрела на него издали во время утренних молитв, но одновременно и менее высоким, потому что на тысячи мирских воспоминаний наложилось воспоминание об их первой встрече, когда он возвышался над ней, подобно владыке ада, который выносил ей приговор, пока она лежала полузамёрзшая у ворот монастыря. Это в ответ на его вопрос. Она в первый раз присвоила себе жизнь Джучонбы. Сейчас тяжесть его могущества заставила ее упасть на ковер и прижаться лбом к толстому ворсу. А, послушник Джу, она услышала, как он встал. Почему я так много слышу о тебе? Джу посетила видение. Его рука спокойно повисла над ней, готовая отобрать у неё жизнь джучонбы, как он раньше дал ей эту жизнь. Она наотрез отказывалась подчиниться, и это заставило её резко поднять голову и сделать то, что не смело сделать ни один послушник. Она посмотрела прямо на настоятеля. Это потребовало от неё огромных усилий. Когда их глаза встретились, она подумала, что он не может не увидеть переполняющего её страстного желания. Её не свойственной монахам жажды жизни. Это происшествие с наставником Фан достойно сожаления, сказал настоятель. Казалось, его не только не оскорбила ее смелость, но и не произвела на него большого впечатления. В моем возрасте очень тяжело сталкиваться с подобными вещами. А какие ужасные вещи он говорил о тебе перед уходом, послушник Джу? Он поведал просто отвратительную историю. Что ты на это скажешь? Джу, сердце которой сжалось от страха, когда она услышала имя наставника Фан, почувствовала облегчение. Если всё, что нужно от него настоятелю это опровергнуть обвинение наставника Фан, достопочтенный настоятель, закричала она и снова припала к ковру. Голос её дрожал от искреннего чувства, больше она ничего не могла предъявить вместо правдивых фактов. Этот недостойный послушник клянётся четырьмя реликвиями, что он никогда не совершал ничего такого, что заслужило бы порицание наставника Фан. Этот недостойный послушник всегда повиновался. Она увидела, как ноги настоятеля в идеально чистых носках обошли вокруг стола, обрамленные колышущимся золотым подолом халата. Всегда разве ты не человек послушник джу, или ты уже стал просветленным?» Он остановился перед ней, она затылком чувствовала его взгляд. Он мягко продолжал: "Интересно, если бы доказательства так явно не противоречили моим чувствам по этому поводу, я был бы готов утверждать, что наставник Фан никогда в жизни не выпил ни капли вина. В его голосе звучала уверенность. От этого её селезёнку пронзил холод. Высокочтимый настоятель?» Это ты всё подстроил, да? Не дожидаясь ответа, настоятель слегка ткнул носком ступни в джу. Сядь. И джу, поднявшись на колени, С ужасом увидела то, что держал настоятель в обеих руках. Два кувшина с вином. Тот, который Джо оставила у наставника Фан, и точно такой же, который видела в последний раз во время весёлой попойки в спальне послушников. Настоятель рассматривал кувшины. Забавно, что послушники совершенно одинаково нарушают заповеди из поколения в поколение. В этот момент его голос звучал весело. Потом веселье исчезло, и он резко произнес. "Мне не нравится, когда из меня делают марионетку ради грязных делишек другого человека, послушник Джу". Доказательство того, что она нарушила заповеди, в руках у настоятеля. Охваченная ужасом, Джу сама не понимала, как она осмелилась вместе с остальными послушниками нарушать мелкие запреты, считая себя точно такой же, как они, веря, что она действительно джучонба. Она с болью подумала: "Может, так всегда будет, когда моя судьба меня настигнет, что бы я ни делала?" Но даже в тот момент, когда у неё возникла эта мысль, она в это не верила, не могла поверить. Достопочтенный настоятель Вскричала она, снова падая ниц. Произошла ошибка. Странно. Именно так говорил наставник Фан. В голосе настоятеля был гнев, который всегда грозил уничтожить виновника его неудовольствия. Во время последовавшей паузы Джу слушала шелест деревьев во дворе и чувствовала, как пустота мало-помалу заползает в нее, как она не боролась, не плакала и не сопротивлялась. Над её головой настоятель издал такой неожиданный звук, что сначала Джу даже не поняла, что это. "О, встань", произнёс он, и когда Джу подняла взгляд, она уставилась на него с изумлением. Он смеялся. "Мне никогда не нравился наставник Фан, эта сушёная старая папайя. Он вечно порицал меня, считал, что следует сделать настоятелем самого благочестивого монаха" Настоятель поднёс карту один из кувшинов и, глядя ей в глаза поверх края горлышка, сделал несколько больших глотков. Зелёные сливы, не так ли? Сам настоятель нарушал запреты. У Джу отвисла челюсть. Глядя на её лицо, настоятель рассмеялся. Ах, послушник Джу, Благочестивый человек был бы плохим настоятелем в наше беспокойное время. Ты думаешь, монастырь Ухуан продержался так долго в разгар восстания наньцэней и ответного удара монголов исключительно благодаря покровительству небес? Ничего подобного. Я вижу, как надо поступить, чтобы отвести от нас угрозу, и делаю это, не обращая внимания на то, что монахи должны ели не должны делать. О, я знаю, что в следующих жизнях поплачусь за это. Но когда я спрашиваю себя, стоит ли заплатить болью в будущей жизни за мою жизнь в настоящем, я всегда считаю, что стоит. Настоятель присел и посмотрел в глаза Джу, стоящего на коленях. Его обвисшая кожа была туго натянута изнутри, и словно вибрировала свирепая совсем нерелигиозная радость человека, который добровольно отбросил все шансы достичь нирваны ради любви к жизни. И джу, уставившаяся на него словно завороженная, видела в нем свое собственное отражение. Знаешь, я тебя помню. Ты тот мальчик, который ждал у стен монастыря Четыре дня без еды, на холоде. Поэтому я всегда знал, что у тебя сильная воля. Но в тебе необычно вот что. Самые волевые люди не способны понять, что одной воли недостаточно, чтобы гарантировать выживание. Они не понимают, что выживание зависит от понимания людей и власти даже больше, чем от воли. У наставника Фан Воли было, конечно, достаточно. Но именно ты понял, что можно обратить против него более сильную власть, и именно ты сделал это без колебаний. Ты думаешь о том, как работает этот мир послушник Джу, и это вызывает интерес. Он смотрел на неё так пристально, как никто никогда не смотрел. Она содрогнулась от его взгляда. Страх накрыл её как тень хищника. Несмотря на то, что его интерес, наверное, открывал перед ней возможность избежать изгнания, она чувствовала, как опасно то, что кто-то проявляет к ней интерес. Единственная часть Джучонбы, которая всегда принадлежала только ей одной, была решимостью выжить. Настоятель задумчиво произнёс: "Снаружи, за нашими стенами, Растут хаос и насилия. Чем дальше, тем труднее нам сохранять свое положение между мятежниками и монголами. Как ты думаешь, почему я так решительно настаиваю, чтобы мои монахи были образованными людьми? Не сила, но знание станет нашим лучшим орудием выживания в тяжелые времена, которые ждут впереди. Нашей задачей будет сохранить своё богатство и положение в мире. Для этого мне нужны монахи, у которых есть ум и желание понять, как устроен мир, и способность манипулировать им в нашу пользу. Монахи, которые смогут сделать то, что необходимо сделать. Он встал и посмотрел на неё сверху вниз. Не у многих монахов такой характер. Но послушник Джо, у тебя есть потенциал. Почему бы тебе не поступить на работу ко мне до рукоположения? Я научу тебя всему, чему ты бы не научился даже у самого благочестивого монаха, кого бы я ни выбрал на место наставника Фан. Узнаешь от меня, как работает мир на самом деле. Понимающая улыбка собрала в морщинке массивное лицо настоятеля. Если ты этого хочешь. Одной воли недостаточно, чтобы гарантировать выживание. После встречи с наставником Фан, Джу всё ещё до костей пробирал страх, и ей не нужно было думать дважды перед ответом. На этот раз она не унижалась, и голос её не дрожал. Глядя снизу на настоятеля, она воскликнула: "Этот недостойный Будет благодарен за любые знания, которыми его удостоит наградить, достачтимый настоятель. Он обещает делать всё, что необходимо. Настоятель рассмеялся и вернулся за свой стол. Ах, послушник Джу. Не давай обещаний раньше, чем узнаешь, что именно от тебя потребуют. 1354 год, девятый месяц. Было ещё темно. Час Тигра едва наступил, когда Джу проснулась в своей комнатушке в ризнице, услышав, как кто-то дёргает дверь. Через несколько секунд вошёл Сюйда и сел на край её лежанки. "Поверить не могу, что тебе позволили спать в ночь перед посвящением", сурово произнёс он. Наставник Фан заставлял нас медитировать всю ночь. Джу села и рассмеялась. «Ну, наставник Фан ушёл" И почему ты всегда ведёшь себя так, будто твоё собственное посвящение состоялось давным-давно? Тебе всего 23 года. Формально Джу было 19, оставался ещё год до возраста посвящения. Но она избегала слишком много думать об этом, как и о большинстве остальных своих отличий от Сюйда. Даже спустя два спокойных года после инцидента с наставником Фан, она всё ещё беспокоилась Что если она даже самой себе признается в существовании этих отличий, небеса заподозрят, что не всё обстоит так, как должно. Через мгновение глаза Дзю привыкли к темноте, и она разглядела на Сёида соломенную шляпу и дорожную накидку. "Но ты уже уходишь? Ненадолго же ты вернулся". Его улыбка полумесяцем блеснула в темноте. Возникло кое-какое дело. Наставник Вэнь занят посвящением в монахи, поэтому он попросил меня заняться им. Можно узнать твоё мнение. Дело вот в чём: жители одной деревни отказываются платить аренду. Говорят, что мятежники только что были у них и взяли налог на поддержку восстания, поэтому у них нет денег. Должны ли мы настоять на оплате или отказаться от своих требований? Сюйда, как и остальные монахи, знал, что Джу благодаря близости к настоятелю не хуже самого настоятеля подскажет, как действовать в интересах монастыря. Не может быть, чтобы это приходили сами мятежники, заметила Джу. Они сражаются с войсками великой Юань с начала месяца. Но возможно, что-то действительно случилось. Этот год был урожайным, и я не понимаю, почему они вдруг не хотят платить ренту. Возможно, это были бандиты, притворившиеся мятежниками. Слово "бандиты" вызвало у неё тяжёлые воспоминание, но она не обратила на них внимания. Предложи им отложить уплату до следующего урожая. У них должно остаться достаточно для весеннего сева, если мы сейчас не выдвинем непосильные для них требования. Назначь проценты, но в половину обычного размера. Мы не можем ожидать, что они откажут повстанческой армии. Но если бы у них была полиция, они бы могли успешно сопротивляться бандитам. Назначение процентов должно их заставить организовать свою охрану. Им придётся быть более смелыми, чем я, чтобы сопротивляться бандитам. лукаво сказал: "Всё Бедные глупцы. Но это разумный выход. Спасибо." Он тепло обнял её, собираясь уходить. Однако мне грустно, что я пропускаю твоё посвящение. Удачи тебе. Когда мы снова встретимся, оба будем монахами. Когда он ушёл, Джузаж зажгла свечу из фонаря в коридоре и провела омовение. Она занимала комнату рядом с комнатой настоятеля. Её обычно отводили уже посвящённому монаху, занимающему должность личного секретаря настоятеля. Джу тихо постучалась в его дверь и, услышав разрешение, вошла. Настоятель стоял у открытой двери на террасу. "Послушник Джу", приветствовал он её. "И ещё рано. Не мог уснуть? Монахсю разбудил меня перед тем, как уйти". "Ах, Жаль, что он не смог быть здесь в такой большой для тебя день. Становилось всё светлее. Звенели птичьи трели, на террасе дул прохладный осенний ветер, наполненный серебристым ароматом росы. Над долиной по небу проплывала череда облаков, похожая на волну. Вдалеке на широкой равнине виднелось тёмное пятно. Господин Сэнь в этом году вклинился глубоко на территорию мятежников, заметила Джу. Стареющий великий князь Хэнань ещё несколько лет назад передал командование армией старшему сыну. Почему он проявляет такое рвение? Настоятель задумчиво смотрел на далёкую армию. Я тебе этого ещё не говорил. Я и сам только что это узнал. Полагаю, великая Юань реагирует на известие о появлении сияющего принца у мятежников и прибавил «у красных повязок, так они теперь себя называют потрясённая джу смотрела на него сияющий принц вестник начала нового его появление означало грядут перемены настолько колоссальные что весь мир преобразится пламя всех свечей в комнате настоятеля наклонилась под воздействием чего-то такого, чего даже Джуни не видела, и она задрожала. Он всего лишь ребёнок, сказал наставник. Но есть свидетели, как он выбрал те вещи, которые принадлежали его последней реинкарнации. Поэтому в его идентичности сомневаться не приходится. Неудивительно, что монголы боятся. Что еще может означать его присутствие, как не конец империи Великая Юань. Судя по всем сообщениям, небесный мандат императора светит не ярче, чем огонь тонущей лампы. И его видели в последний раз, когда он осмелился показать его публично. К настоящему моменту, возможно, он совсем лишился его. Но даже если у него уже нет мандата, он вряд ли отдаст власть. Он прикажет великому князю Хэнань сделать все возможное, чтобы подавить восстание в этом году. А так как красные повязки осмелеют, заполучив сияющего принца, хаос вокруг монастыря несомненно усилится, пока всё не успокоится. Лучи наступающего рассвета Ярко осветили его лицо. Это был человек, который предвидит будущие трудности и не отчаивается, но чувствует упрямую уверенность в себе, потому что он уже сражался с трудностями в прошлом и выжил. Несомненно, хаос несет опасность, продолжал настоятель. Но и открывает новые возможности. В конце концов, именно благодаря хаосу Мы переживаем момент, когда даже обыкновенные люди могут надеяться обрести величие. Разве вожди красных повязок необыкновенные люди? Но они верят, что могут противостоять князьям и императорам. И теперь, впервые за много столетий, это правда. Величие. Это слово раздуло угаший огонь воспоминаний Джу. Ее захлестнули чувства, горячие и живые. Восторг и изумление того момента, когда она впервые увидела величие царственных фигур князя Хэнань и его сыновей, казавшихся крохотными внизу на монастырском дворе. И еще более давнее воспоминание. Воспоминание о комнате, освещенной свечой в той деревне, которую она так старалась забыть. Ее недоумение и грусть Когда она впервые услышала слово величие и поняла, что это слово из мира императоров, князей и генералов, к которому у нее никогда не будет доступа. Там был мир величия, на той далекой равнине. Джу смотрела на него и чувствовала внутри себя его притяжение. Это было не то чувство, которое посетило ее в возрасте 12 лет абстрактное любопытство, а что будет, если прыгнуть? Это было чувство, что она уже прыгнула. После прыжка, но до падения. В тот момент, когда мир хватает твое тело и готовится отправить его обратно на свое место. То было ощущение силы, которую нельзя преодолеть усилием воли. Силы самого мира. Судьба, внезапно подумала Джу Её охватило тревожное чувство, будто она встретилась с чем-то таким, что не способно выразить словами. Это было притяжение судьбы во внешнем мире, где создаётся величие. Как вам всем молодым монахам не терпится пережить приключение? заметил настоятель, увидев её напряжённый взгляд. Как мне не грустно лишиться твоей помощи? Я могу, наверное, отпустить тебя на свободу на год или около того. Но думаю, мы можем и здесь найти работу, соответствующую твоему мастерству, больше, чем та, которая занимается твой брат монах Сюй. Как ты считаешь? После посвящения не сделать ли тебя первым послом монастыря Ухуан во внешний мир? Притяжение усилилось. Оно превратилось в давящую тяжесть в животе. Неужели после того, как она так много лет прожила в личности Джучонбы, подавила в себе все отличия от него, так что даже небеса поверили, что он и она один и тот же человек? Её судьба изменилась. Но не успев подумать об этом, Джу уже поняла, что это не так. Эта тяжесть была обещанием неизбежного, и она рождала в ней не надежду, а страх. Она посмотрела вниз. С высоты монастыря на недалёкий мир, где кипели хаос и насилие, под аккуратным узором зелёного и борого цвета, и поняла, что хотя этот мир обещает величие, он также обещает превратить её в ничто. Досточтимый настоятель, вы так хотите обрушить на меня проклятие интересной жизни? спросила она с напускной беззаботностью, изо всех сил надеясь, что небо её не слушает. Мне не нужны приключения. Если вам не хочется меня отпускать, почему бы не оставить меня рядом с вами в ризнице, где я могу принести больше всего пользы? Настоятель улыбнулся, довольный. Ах, вот поэтому ты мой любимец, послушник Джу. Не бойся, что жизнь на этой горе тебя разочарует. Вместе мы переживём эти перемены и приведём наш монастырь в эру Сияющего принца и после мы сможем насладиться радостями мира и процветания и он прибавил небрежно «А когда мое время пройдет, я сделаю так что ты станешь моим преемником следующим настоятелем монастыря у хуан у Джу дух захватило вот это обещание в мыслях она увидела микрокосм монастыря Монахи-администраторы идут в контору, шаркающие сандалиями стадом медитирующих монахов, смеющиеся послушники в долине на только что вспаханных полях и над всеми купол золотистого неба. Маленький, безопасный мир. Он не был тем, чего ей так хотелось, потому что он спасал от того, чего она боялась. Но это было то, что она знала и над чем имела власть, и что ей никогда не пришлось бы покинуть. Она бросила последний взгляд на внешний мир. Белый шар солнца стремительно взлетел и остановился над самой высокой вершиной далеких южных гор, залив землю внизу бесформенным слепящим сиянием. Когда она отвернулась, яркие пятна все еще плясали в ее глазах. И она подумала: если прыгнешь, умрёшь. Четыре громадных статуи в храме Небесных императоров свирепо смотрели вниз на шеренгу коленопреклоненных послушников. Примечание. Четыре небесных царя, императора. В буддизме четыре бога каждая из которых оберегает одну из четырёх сторон света. Конец примечания. Стоящие позади них монахи тихо читали 250 заповедей клятвы монахов. В носу у жужжищала от густого дыма тлеющего ладана, который застилал и без того тускло освещённый храм. А ноги невыносимо болели. Они стояли на коленях уже много часов. Сдавленные стоны, вызванные болью другого происхождения, стали доноситься до нее из шеренги послушников. По мере того, как их одного за другим посвящали в монахи, затем настоятель оказался перед ней. Его лицо выражало особое понимание, касающееся только их двоих. Послушник Джун он взял ее голову в сильные прохладные ладони, а другие монахи поместили ей на голову двенадцать конусов ладана. Дым обволакивал ее лицо. Его знакомый аромат смешивался с чем-то новым, с запахом её собственной обожжённой плоти. Было так больно, будто её короновали горящими звёздами. Решётка из света прожигала её голову до самого мозга. По мере того, как боль длилась, она менялась, уносила её с собой. Ей казалось, что она парит в пустоте в центре вселенной. Любой трепет жизни в теле доходил до неё через какое-то огромное расстояние. Джучонбэ, ты всегда отличаешься от других. Ты даже не вскрикнул. Настоятель смотрел на неё с усмешкой, когда монахи поставили её на ноги, поддерживая с двух сторон, так как у неё подгибались колени. Голова горела от ужасной боли. На ней были только короткая нижняя рубаха и штаны. А теперь настоятель набросил ей на плечи одежду из семи полотнищ. Она весила больше одежды послушников. Ее тяжесть превратила ее в другого человека. Монах Джу. Достопочтенный настоятель все подскочили, когда в храм ворвался молодой монах, обливаясь потом. Когда настоятель изумлённо посмотрел на него, Монах бросился на колени и быстро выпалил: "Тысячи извинений". Но прибыл генерал армии великого князя Хэнань. Настоятельно нахмурился. "Что? Почему нас не предупредили заранее о его визите? Где он сейчас?" Молодой монах открыл рот, но тут раздался высокий резкий голос: "Давно не виделись, достопочтенный настоятель". Свет померк. Когда генерал шагнул в высокий дверной проем Храма Небесных Императоров, и монахи ахнули от ужаса. Они со страхом, гневом и отвращением отпрянули от осквернившего храм гостя, так как генерал был тем самым евнухом, которого Джу видела несколько лет назад с крыши Храма Дхармы. Тогда он был юношей, даже моложе, чем Джу сейчас. Эти годы должны были превратить юношу в мужчину, но сейчас у Джу возникло впечатление, что она видит точную копию того человека, того же изящного и красивого, каким он был тогда. Только его девичье лицо потеряло чистую миловидность и вызывало тревогу. В его резкой, призрачной красоте скрывалось такое же огромное напряжение, как в самой высококачественной закалённой стали. Вместо кожаных доспехов солдата генерал был одет в металл. Его округлая нагрудная пластина казалась тёмным блестящим зеркалом. Волосы с каждой стороны головы были заплетены в тонкие косы, уложенные петлями, как у воина монгола. Когда он подошёл ближе, Джу увидела, что в нём течёт кровь наньжэней. Но это было понятно. Ни один монгол не вынес бы унижения такого наказания и не позволил бы сделать с собой такое. Ваше вторжение незаконно, генерал, произнёс настоятель. шок сделал его опрометчивым. Здесь, в его собственных владениях, он был властелином, и посягательство на его власть перед всеми его монахами заставило его ответить резко. Позвольте мне напомнить вам, что даже принцы крови подчиняются нашим правилам, когда они ступают на эту землю. Вам не разрешено входить сюда. А, это правило. Я и забыл, сказал генерал, приближаясь к нему. Его лицо ничего не выражало, и казалось, у этого человека полностью отсутствует внутренняя жизнь. Приношу извинения. Он говорил на северном наречии, на котором часто разговаривали посетители монастыря, но с резким акцентом, такого джу никогда раньше не слышала. С монгольским акцентом. У него за спиной пламя ламп опало, потом снова вспыхнуло, когда в храм проскользнули призраки. Он остался прежним, и они тоже. Кожа джу покрылась мурашками вид бледных теней, толпящихся вокруг него. Был ещё более странным, чем в тот первый раз. За все прошедшие с того дня годы, скольких людей она бы не встречала, она не видела ничего подобного этому зрелищу. Когда Джу смотрела на евнуха, стоящего среди призраков, она вдруг ощутила где-то глубоко внутри себя полузабытый звон задетой струны. Струны, соединяющей похожих людей. Она вспомнила, как настоятель унизил Евнуха много лет назад, и инстинктивно поняла, что за его невозмутимостью скрывается сардоническая усмешка. Евнух очень хорошо понимал, как его присутствие выводит из себя и оскорбляет монахов. Он платил болью за боль, не забывая ничего. Евнух перевел взгляд с настоятеля на шеренгу послушников с обожженными головами. Но я вижу, что прервал вашу церемонию, поэтому буду краток. В свете недавних тревожных событий Великий хан приказал защитникам империи удвоить военные действия против ее врагов. Великий князь Хэнань желает получить от монастырей заверения в поддержке его усилий по восстановлению стабильности на юге. Его голос звучал так спокойно, что Джу показалось, будто она одна услышала в нем ярость, когда он прибавил: Я уверен, что этот монастырь, будучи верным подданным великой Юань, без колебаний окажет нам полное содействие. Недавние тревожные события. Он имел в виду обнаружение мятежниками красными повязками сияющего принца. Империя великая Юань, чувствуя, что небесный мандат ускользает, очевидно, так боялась за себя, что предприняла шаги, чтобы у монастырей не возникло соблазна поддержать мятежников нандженей деньгами и влиянием. Евнух окинул взглядом зал, тонкую деревянную резьбу стропил и колонн, золочёные статуи и фарфоровые курительницы. Какого процветания добился ваш монастырь с тех пор, как я был здесь в прошлый раз? Золочённые храмы и крыши под черепицей из нефрита. Действительно, небеса вам улыбаются. И снова глядя на настоятеля, он сказал: "Великий князь Хынань поручил мне сообщить вам, что этот монастырь отныне должен отправлять две трети своего годового дохода от земель и других источников непосредственно администрации провинции для использования в борьбе Хынань против мятежников". И прибавил резко: Учитывая то, что целью монахов является отказ от всех земных благ, я уверен, что вы не испытаете больших лишений. 2/3. Джу видела, как чудовищная величина этой цифры повлияла на настоятеля и разгорающуюся в нём ярость. Это была ярость, лишённая официальной учтивости, и Джу с тревогой увидела, что настоятель, который всегда сознавал, в чём он сильнее всего, понятия не имеет, что Евнух мстит ему за прошлое унижение. Он видел только эту красивую внешность, полупрозрачную, как белый нефрит. Она шагнула вперёд, и это движение вызвало взрыв боли в её голове и коленях. Внутри этой боли была ещё одна, более слабая. Это пульсировала нить, соединяющая их с Евнухом. Он повернулся и посмотрел на неё. Холодное совершенство его лица нарушила морщинка удивления. «Одинаковые люди узнают друг друга, встревоженно подумала она. И произнесла настойчиво: "Достопочтенный настоятель". Но настоятель не слышал. Не отрывая взгляда от генерала Великой Юань, он выпрямился во весь рост. Он был высоким, могучим мужчиной и навис полный гнева над хрупким евнухом. «Две трети!» — прогремел он. Он знал так же хорошо, как Джу, что это их превратит в нищих. И великий князь Хэнань послал свою марионетку, чтобы нанести мне подобное оскорбление. Вы отказываетесь? спросил Евнух, ужасно заинтересовавшись. Знайте, генерал, что всем, чем владеет монастырь, он владеет по воле небес требовать то, что принадлежит нам, значит отворачиваться от благословения Будды. Зная о таких последствиях, вы все равно пойдете этим путем». Джу знала, что означает торжество в голосе настоятеля, и почему настоятель не должен был отказать выполнить это требование. Невозможно уничтожить самое мощное средство защиты монастыря то, что любой вред, нанесенный ему, отзовется для обидчика страданиями во всех следующих жизнях. Но к ужасу монахов евнух только рассмеялся. Это был страшный смех, оскверняющий все святое. достопочтенный настоятель. Вы пытаетесь меня напугать? Несомненно, эта угроза подействовала бы на великого князя Хэнань или даже на моего хозяина, господина Эсене. Но почему они послали именно меня? Как вы думаете? Его голос стал мрачным и хриплым. Его ярость была направлена столько же на себя самого, сколько и на настоятеля. Вы думаете, такой человек, как я, испугается тех страданий, которые вы способны обрушить на меня в этой жизни или в следующей? И при этих словах Джо увидела его внутреннюю сущность так же ясно, как если бы его лицо стало прозрачным, как лед. Она увидела стыд и гнев, кипящие под невозмутимостью, и внезапно с ужасом поняла, что евнух и не хочет, чтобы настоятель уступил. Он хочет, чтобы настоятель отказался, и он с удовлетворением заставил бы его почувствовать свою власть. Он пришел сюда с жаждой мести. Генерал Евнух крикнул: «Войдите!» Со звоном и треском темная река солдат влилась в храм. Их тела накрыли тела призраков, тьма сменила свет. Это внешний мир проник в то, что раньше было святилищем, и Джу ахнула, чувствуя, что ее куда-то тащат. Ослепленная острой болью, она вдруг осознала неизбежность происходящего. Монастырю никогда не суждено было существовать вечно. Ей всегда грозило изгнание в мир хаоса и насилия, величия и полного ничтожества. Угроза превратится в ничто. Она убегала от неё девять лет и теперь не собиралась останавливаться. Всегда есть выход. И как только она это подумала, она увидела этот выход. Если во внешнем мире есть и величие, и ничтожество, значит единственное спасение от одного это стать другим. Судьбой Джучонбы было величие. Если ей суждено жить во внешнем мире, значит, пока она там, она должна стать полностью и до конца джучонбой, чтобы присвоить его судьбу и выжить. Желание есть причина всех страданий. Единственное, чего всегда желала Джу, это жить. Теперь она ощутила чистую силу этой мечты внутри себя, также неотделимой от нее, как дыхание или энергия ци, и поняла, что готова пострадать ради нее. Но она не могла даже представить себе страшную величину того страдания, которое потребуется, чтобы достичь величия в хаотичном, жестоком внешнем мире. Но генерал Евнух Был не единственным человеком, который не боится страданий. Ускай ты уничтожил всё это, но ты не уничтожил меня, с гневом мысленно обратилась она к нему и почувствовала правду этих слов, сияющую в ней так ярко, что она способна воспламенить всё, к чему прикоснётся. Никто меня не уничтожит. Я стану такой великой, что никто не сможет прикоснуться ко мне или подойти ко мне из страха стать ничем. Евнух ничем не показал, что почувствовал ее мысли. Он повернулся спиной к монахам и вышел из храма. а Бесконечный поток входящих солдат расступался перед ним, обтекая его, как поток воды обтекает скалу. Он приказал им: "Сожгите его и сравняйтесь с землей.